Глава 47. Тусклый свет хмурого дня заливает светлую, по-больничному стерильную палату. Большая плазма на стене у двери, два высоких окна с жалюзи, широкая электрическая кровать и пациент на ней. Не нахожу в себе силы сразу посмотреть Вадиму в глаза. Взгляд скользит по его ногам, прикрытым одеялом, останавливается на домашней чёрной футболке перетекает на крепкую шею, задерживается на не очень выраженном кадыке, прослеживает твердую линию подбородка. Я жду. Сухое и раздраженное. Именно в этот момент я смотрю на его тонкие бесцветные губы, а потом резко перемещаюсь на суженные серые глаза, обдающие меня отчуждением. Привет. Мои губы разъезжаются в слабой улыбке, А в голове мелькает мысль, что через пять минут зайдет Антон, и мне бы надо побыстрее начать говорить. Как себя чувствуешь? Набираю воздух в легкие и решительно подхожу к столу, стоящему у кровати Вадима. «Жить буду», — бросает муж, цепко следя за тем, как я сажусь. «Это хорошо». «Правда?» — он иронично вскидывает бровь. «Уверена, что для тебя это хорошо». Я крупно вздрагиваю, и он замечает. Щурит свои стальные глаза, разглядывает меня, как кот, пойманную мышь. Не дрожать, не дрожать, не дрожать. Накажешь, интересуюсь на удивление ровным голосом. Сама себе поражаюсь. Выпрямляюсь на стуле, закидываю ногу на ногу, выдерживаю льдистый, буровищий самую душу взгляд. Вадим молчит, тяжело и густо, а потом спрашивает, как и когда это началось. Рассказывай. Я незаметно облегченно выдыхаю. Не сказал сразу, что да. Я не знаю, когда. Позволяю себе отвести глаза, наконец, и говорить сразу становится легче. Будь-то невидимые пальцы ослабили хватку на горле. Пожалуй... Ещё на свадьбе. Нас всегда тянуло. Но тогда ничего не было. Мы, наверное, оба не понимали. Это просто какое-то зудящее чувство на подкорке. Без лирики давай. Кривится Вадим. На свадьбе, значит? Мило. Когда уехал? Общались? Нет, конечно. Ведь не было ничего. Правда, Антон... Только раз в год просил фото Тимки на его день рождения, и все. — Ну, блять у меня ж не попросить. Я такой мамонт, что камеру в телефоне не найду. — Да, — бормочет раздраженно Вадим себе под нос, тря переносицу. — Козел мелкий. Потом переводит на меня полыхнувший злой взгляд. — Дальше. — А, дальше? Я немного теряюсь. Он приехал и замолкаю, поджимая губы. Не вижу смысла говорить очевидное. Мы не хотели, только тихо добавляю. Не хотели. С сарказмом хмыкает Вадим, но больше ничего не добавляет. Лишь взглядом своим острым меня пилит на тысячи кровоточащих кусков. И в глубине его серых глаз Я вижу затаившуюся боль. Это не боль отвергнутого любовника, а боль человека, которого предали. Слюна становится горькой от накатившего стыда. Прости, едва размыкаю вмиг пересохшие губы. Вадим молчит. Смотрит с легким презрением. Ждешь, что отпущу? Да. Я могу тебя... «Убить за такое!» — совершенно спокойно произносит. «Но ты отпустишь!» — в тон ему отвечаю я, хоть голос и предательски дрожит. Вадим вопросительно с издевкой вскидывает бровь. «Отпустишь, потому что моя мать не простит тебе, если со мной что-то случится. И Тимур не простит, и...» Сглатываю, на секунду теряя смелость, но беру себя в руки. И Антон. Антон тоже не простит. Ты ведь знаешь, все люди, которых любишь ты, любят меня. Я вижу, как муж все больше хмурится от каждого произнесенного мной слова. Это слишком похоже на некий ультиматум с моей стороны. Но я обязана это сказать, озвучить. Но ведь у нас есть шанс на нормальную жизнь. Я буду давать Тимуру жить с тобой и с мамой. Я буду поддерживать в нем любовь к тебе. Я просто... Голос подводит, то и дело уходя в фальцет. Я просто хочу с любимым быть. И ты тоже. Что в этом плохого? Мы можем... Я перестаю говорить потому что горло сдавливает спазм. Только шумно втягиваю воздух, пытаясь побыстрее успокоиться. Вадим задумчиво разглядывает меня. Хмурая вертикальная морщинка образуется на его переносице. — Ты мне изменяла. — Ты не понимаешь? — ровно интересуется он. — С сыном моим изменяла, уже громче, с нажимом. А ты мне, с матерью, бросаю в ответ. Взгляды скрещиваются. Молчим. В серых глазах напротив мелькает что-то такое... Вина? Знаешь, Лей, горько усмехается Вадим, переводя взгляд на окно. Мы ведь думали с Фаридом женить вас. Думаешь, ты мне нужна была сразу после смерти Аллы? Ещё и такой... Нет, но Антону семнадцать было, совсем ещё младенец. Куда? А ты вот теперь приходишь и говоришь, что на свадьбе и началось. А дуреть, ну кто знал, да? Да. Тихо отвечаю, а потом добавляю. У меня есть Тимур, я тебя уважаю, ты близкий человек мне. Я не жалею ни о чем. Жалею только, что вышло вот так, некрасиво. Вадим отрешенно смотрит мимо меня. Я жду, нервно вытирая вспотевшие ладони от джинсы. Прощать не его. Он не умеет. Но у моего пока еще мужа нет выбора. Мы оба это понимаем сейчас. Я чувствую волны раздражения от него с приливами смирения. Ему придется. Дверь неожиданно открывается, и мы с Вадимом резко поворачиваем голову в ее сторону. Я внутренне сжимаюсь, чувствуя, что меня сейчас выгонят. Антон. Давай, Луком. Быстрый виноватый взгляд на отца, потом долгий, суровый из-под на меня. На выход. Младший Полей поводит подбородком в сторону коридора и шире открывает дверь за собой. Но я умоляюще смотрю на мужа, но ему уже не до меня. Все его внимание обращено на вошедшего сына. Глаза гневно сверкают, по бледным, запавшим щекам ходят желваки. На меня он реагировал не так остро. «Иди, Лэй», — коротко бросает Вадим, так и не поворачиваясь ко мне. Я тяжело поднимаюсь со стула, понуро бреду к двери. В палате звенящая тишина, нарушаемая лишь шорохом моих шагов. Мужчины ждут, когда я уйду. Меня словно само пространство выталкивает из комнаты, как нечто чужеродное. Я ухожу ни с чем. Не получила желанной амнистии. Но я точно не сделала хуже, пытаясь утешить себя этим. Может быть, когда-нибудь, не сегодня. Прохожу мимо Антона, насыщаясь даже мгновением почти неосязаемой близости. Лихорадочный жар его тела обдает меня волной. Наши руки на секунду соприкасаются. Коридор, охраннику двери. Антон, наверное, отпускал его, когда я приходила, чтобы спокойно поговорить с каким-то чиновником. Дверь за мной еще не успевает полностью закрыться, а отец и сын уже начинают разговор, больше не выдерживая гнетущей тишины. Я успеваю расслышать лишь начало. Ты умудрился за какой-то месяц превратить всю мою жизнь в Вгребанный фарс. Одна, блядь, ложь кругом. Рычит Вадим глухо и обессиленно. Не всю. Я правда люблю тебя, пап. Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что было сказано дальше, потому что дверь захлопывается перед моим носом, и суровый взгляд охранника отгоняет меня подальше. Обессиленно падаю на диванчик в коридоре. мне только ждать. Антон выходит из палаты отца минут через двадцать. Двадцать минут, которые показались мне вечностью. Его глаза влажные и лихорадочно блестят, пальцы едва заметно трясутся. Я чувствую это, когда он кладет мне ладонь на поясницу, подталкивая к выходу. Ну, как? Хреплю, оборачиваясь и что-то прочесть по его лицу». «Нормально. Поехали», — отрезает Антон. Я покорно иду к парковке, кусая губы в попытке удержать внутри себя болезненное любопытство. Антон торопится. «Но мне хочется верить, что это не от страха, что Вадим простил. То ж, уже в машине, когда он выруливает из больничных ворот» пытаюсь перехватить его руку дотронуться, но меня останавливает предупреждающий серый взгляд нормально говорю же отрезает антон и отворачивается выжимает педаль я впечатываюсь в кресло всё плохо летим за город по шоссе домой в груди больно сжимается все плохо Все плохо, все плохо. Не верю, все должно было быть хорошо, должно. В какой-то момент Антон вдруг резко сворачивает на обочину, тормозит так, что придорожная пыль столбом, закрывает свое лицо большими ладонями и остервенело трет его. Это капец, Лукум, полный. Его голос отчаянно дрожит. Весь он. Мне моментально передается бьющая тошу лихорадка. Перетекает по невидимым, но таким прочным линиям между нами. Иди сюда, иди. Щелкает ремнем безопасности, утягивает меня к себе на колени. Я себя таким ушлепком никогда не чувствовал. Хрипит мне в ключице, лижет кожу, Влажным, горячечным дыханием. Руки больно впиваются мне в бедра, Крепко прижимают тело к телу. Я же не хотел, не хотел. Я же думал, это он. И вообще, капец. Антон что-то бормочет и бормочет, Сумбурно выговариваясь. А я просто зарываюсь ему в волосы, Жадно вдыхая родной запах нежно глажу по подрагивающей спине на глаза наворачиваются счастливые слезы из сыпящихся на меня обрывков фраз я понимаю что все и правда нормально нет ненормально хорошо вадим его простил это чувство вины черное и густое топит его сейчас но ведь оно пройдет тож «Что ж, ты такой хороший! Люблю тебя, люблю!» — шепчу ему в макушку. «Что ты несешь, Лукум? Ужасный я, просто пиздец!» — сопит Антон тяжело. «Ну, может, только если дурак?» — смеюсь сквозь слезы. «А вот это не надо. Уж кто-кто, но не это он тоже слабо улыбается и откидывает голову на подголовник большим пальцем медленно проводит по моей щеке утирая слезу куда поедем объявиваю руками его шею в двадцать пятьдесят есть рейс в барселону пойдет пожимает плечами антон м, -м барселона о да Я кокетливо улыбаюсь, а потом аккуратно спрашиваю. Или останемся? Пока не стоит. Тоша нервно сглатывает и переводит взгляд на мои губы. Я обещал, что через месяца три вернемся. Не сами, так Тимку привезем. Пожить. На слове «пожить» я непроизвольно хмурюсь. — А думаешь, не опасно оставлять, вот прямо пожить? Отдаст потом? — Отдаст, не бойся, — кивает Антон, переставая улыбаться. Заправляет мне волосы за ухо, массирует затылок, шею. Я прикрываю глаза от чекочущего удовольствия. — Хорошо, я тебе верю, тож — Очень-очень верю. Мурлычу, как кошка, поддаваясь за его рукой. Кажется, что вся тьма отступает всего лишь от этих невесомых прикосновений. Да, верь, я не подведу, Лукомчик. Никогда тебя не подведу. Читала Алла игла.